Глава четырнадцатая. Даная. «Галка всё-таки пришла? Шутишь? Как бы я это пропустила? Нюта, возьми цветы!» Красивый букет из нежных гвоздик и устомы перекачивает в руки моей помощницы. «Спасибо, не надо было!» «Ты что, с ума сошла? Как бы я с пустыми руками явилась? Тут ещё вот, еле допёрла!» «А это что?» соскользываю растерянным взглядом наброшенную в углу коробку... «Подарок на свадьбу. Сервис на 12 персон. Так-так, ну-ка, дай я на тебя посмотрю. Живот сильно виден?» «Обеспокоенно верчусь перед зеркалом». «Нет», — в один голос замечают и не Галкой. «Очень удачно ты придумала с пиджаком поверх платья. А что это за колье? Я у тебя такого не видела». «Веду пальцами по изумительному колье с бриллиантами». «Подарок жениха. Сегодня утром доставили». «Парень щедрый, кто ж спорит?» — заходит Галка издалека. «Но ты уверена в том, что поступаешь правильно?» «Вопрос вполне ожидаем. Ответ, наверное, тоже». «Да, я уверена. Ньют, нам, кажется, пора выходить». «На деле же... На деле никакой уверенности я не испытываю. Это вообще чистая авантюра, сумасшествие, которое я даже себе не могу объяснить». В конце концов, он бы не смог меня заставить, если бы я уперлась. И ничего непоправимого не случилось бы. Мы непременно нашли бы какой-то выход из ситуации, подобрали бы другой участок земли, а вопрос опеки урегулировали бы каким-нибудь договором. Но правда заключается в том, что Астахов, может, сам того не ведая, соблазнил меня давней мечтой. Мечтой, которая казалась мне совершенно неизбыточной. Он обещал любить, заботиться, беречь. Он обещал семью настоящую большую семью, и быть рядом. Для одинокой женщины, которая не знала ничего подобного, которая долгие годы рассчитывала лишь на себя и всё на себе тащила, эти обещания прозвучали музыкой. Тем более, что я уже успела прочувствовать и его заботу, и его страсть, и защищённость, которую дарили его сильные руки. Влюбиться в эти ощущения и, может быть, даже в него такого жёсткого и напористого, настоящего, неприлизанного мужика. «Как-то быстро всё у вас? Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Да, знаю». Перевожу взгляд на портрет матери, стоящий в рамке на комоде. «Вот кто ни за что не одобрил бы мой поступок. Интересно, я когда-нибудь перестану оглядываться на то, что она сказала бы. Перестану доказывать ей, что я вполне себе ничего. И она может мной гордиться». Когда-нибудь в моих ушах перестанет звучать её хриплый смех. «Ты пойдёшь в актрисы?» «Да, я бы очень хотела». «Не смеши. Это дар. Здесь мало смазливого личика». Моя мама была отличным режиссёром, но не слишком хорошей провидицей. «Даная, эй, ты в порядке? Мы приехали». С удивлением оглядываясь по сторонам, «Эко меня унесло в прошлое». «Да, давайте поторапливаться». Роспись через пять минут. У ЗАГСа топчется народ. Прячу лицо в наброшенной на плечи шубке. Не хочу, чтобы меня узнали. Хотя и делать тайну из нашего брака с Астаховым не собираюсь. Замечаю его напряжённую фигуру у колонны. Цветы. Он купил цветы. Впервые шагаю ему навстречу. В его глазах мелькает плохо скрываемое облегчение. Как будто он впрямь боялся, что я не приду. Почему-то это ужасно трогает. «Привет», — робко улыбаюсь я. Весь центр в пробках. «Привет. Это Галина, моя подруга и директор фонда. Нюту ты знаешь. Гал, это мой Георгий». Слова срываются с губ легко, будто я уже сто раз так его представляла. Астахову нравится, как это звучит. Его довольство никак не скрыть. Он укладывает руку на мою чуть раздувшуюся талию. Наверное, со временем я привыкну к его касаниям. А пока меня будто током бьёт. Я вздрагиваю. Его пальцы успокаивающе сжимаются. А это отец Алексей и Егор, мой пасынок. Тороплюсь закончить, пока в лёгких ещё есть кислород. «Очень приятно. Кажется, нас зовут. Это тебе». Астахов протягивает мне забытый букет, и мы проходим в зал. А там всё случается как-то очень быстро и буднично. Совершенно не так, как об этом мечтаешь девчонкой. Растерянно смотрю на кольцо, украсившее мой безымянный палец. Точнее, на два кольца. Обручальное, стильный ободок, и кольцо с бриллиантом чистой воды из тех, что обычно дарят на помолвку. Рука становится непривычно тяжёлой. И этой самой непривычно тяжёлой рукой я беру с подноса кольцо побольше. Астахов подаёт ладонь, чтобы мне было удобнее. Надеваю ободок ему на палец, и тот садится, будто всегда там был». «Будешь носить обручалку?» Вопрос срывается прежде, чем я успеваю его обдумать. «Конечно. И мне так нравится то, с какой уверенностью он это говорит, что приходится закусить губы, чтобы не выдать блаженной улыбкой ту неожиданную радость, которую мне доставили его слова. И ты будешь». Вскидываю ресницы. «В отличие от меня Георгий не спрашивает. Он утверждает, будто иначе не может быть». Я хочу сказать, что это не всегда будет получаться. Например, на съёмках или в театре мне регулярно приходится снимать все украшения, а потом ещё следить за тем, чтобы те не потерялись. Но я не успеваю объясниться. Церемоний радостно улыбаясь, объявляет, что мы с Астаховым теперь муж и жена. «И можем поцеловаться». В зале звучат редкие аплодисменты немногочисленных гостей. «Галка неприлично свистит». Георгий хищно улыбается, обхватывает ладонью мою щёку и касается большим пальцем губ. «А ведь до этого мы целовались с ним лишь один раз, в бассейне». Снизходит удивительное осознание. «А до постели у нас вообще так и не дошло. Интересно, что мы будем делать, если там у нас не заладится?» Мелькает запоздалая мысль и тут же растворяется в пространстве, когда Георгий меня целует. Целует коротко, но неприкрыто жадно». И напористо, будто клеймит. Меня никто так не целовал. Мужчины в моей компании по большей части робили. Да и вообще, чтобы не делали, это всегда ощущалось так, будто они спрашивали разрешения. Астахов не спрашивает. Ему даже в голову такое не приходит. Он слишком в себе уверен. И это, чёрт, это безумно меня подкупает. Телом проносится дрожь предвкушения. Мурашки разбегаются кто куда. «Потерпи, у нас в обязательной программе обед», посмеивается Астахов, отчетливо понимая, какой ход приняли мои мысли. И этим вгоняет меня в краску. Принимаем поздравления, но поскольку нам дышит в спину другие брачующиеся, очень быстро сворачиваемся и покидаем зал. Может быть, у меня паранойя, но мне кажется, что я слышу щелчки фотокамер. «Кажется, очень скоро новость о нашей свадьбе появится в новостях» я думал ты привыкла к тому что твоя жизнь под прицелом да но или ты хотела бы сохранить наш брак в тайне в тайне зачем ныряю в заботливо приоткрытую водителям дверь астахов садится рядом и деланно равнодушно пожимает плечами ну мало ли я же можно сказать тебя принудил криво улыбается он и конечно я могла бы с этим согласиться но если быть до конца честной...» брось «Если бы я не хотела, то никто бы меня не заставил». Отвожу взгляд и веду пальцами по гладкому шву на кожаной обшивке сиденья. «Тебе прекрасно это известно». «Скажем так, я догадывался». «Но рад услышать это от тебя». «Да, Ная. «М?» «Ты не пожалеешь». Астахов привлекает меня к себе и опять целует. На этот раз никуда не спеша. С чувством, с толком и расстановкой. Мы целуемся, как безумные». Всю дорогу до ресторана. Губы горят, горят щёки. Щетина у Жорки отрастает с какой-то чудовищной скоростью. И несмотря на то, что он явно побрился утром, та здорово дерёт мою слишком нежную, не успевшую огрубить кожу. Каким-то чудом отлепляемся друг от друга, когда машина тормозит на парковке перед рестораном. Выхожу на дрожащих ногах. Галка с Нютой уже дожидается нас в компании деда и сына Георгия. «Боже мой, Дадина!» «Вы что, не могли до дома потерпеть?» «А что такое?» «Вот, посмотри на себя!» Забирая из рук подруги зеркальце. «Вот чёрт! Кожа вокруг рта красная, раздражённая!» Поворачиваю голову и взглядом с взглядом со Астаховым. «Буду бриться по два раза в день», на полном серьёзе обещает он, сложив по швам ручки, как вылитый поймальчик. «И меня от этих слов обдаёт волной совершенно невозможной какой-то нежности». Я улыбаюсь, беру его руку в свою и касаюсь лбом его плеча. Но «Ну мы долго будем тут топтаться?» – возмущается Егор. «Я, между прочим, не завтракал. Кстати, а будет торт?» Астахов говорит, что будет всё, чего душа пожелает. Голдя, заваливаемся в ресторан. Суетимся у гардероба, когда к нам подходит управляющий. «Даная Васильевна, Георгий Святославович, разрешите от лица всего нашего коллектива поздравить вас с бракосочетанием». «Не выразить, как мы счастливы, что в этот торжественный день ваш выбор пал на наше заведение». Стараясь не показать своего удивления такой осведомлённостью, «благодарю». «Ты не в курсе, как они так быстро узнали?» «Интересуюсь я у подозрительно довольного жизнью муженька». «Я им сказал», – невинно улыбается тот, – «это точно гарантировало нам лучший столик». «Я закатываю глаза. Можно подумать, без этого нас бы посадили у туалета». «Впрочем, на него, такого хулиганистого, обижаться ну просто нет сил». «А кого ещё ты поставил в известность?» «Всех?» — чешет затылки. «Всех?» — хмурю брови я. «Астахов достаёт из кармана телефон, и пока наши немногочисленные гости рассаживаются за столом, что-то там гуглит». «Ты объявил о нашем браке через Википедию?» — изумляюсь я. «Просто актуализировал данные. И на моей страничке?» Ага. «Ты же вроде не против?» «Нет, не против», — шепчу я едва слышно. У меня в голове не укладывается, как же у него чесались руки объявить всего миру о том, что мы вместе, прислушиваясь к себе в попытке понять, а как во мне это отзывается. По всему выходит, что сильно. Так сильно, что, кажется, я очень хорошо его понимаю. Так остро, что внутри заходится всё. И трепещет. Озираясь по сторонам, «Гал, ты, кажется, нас фотографировала?» «Ну, так для истории ж святое дело». «А давай опубликуем сообщение о нашей свадьбе». «На странице фонда, да?» «Заодно напишем, чтобы все желающие нас поздравить слали деньги на его счёт». «Я женился на меркантильной женщине», усмехается Астахов. «Жалуешься?» «Нет, нисколько». «Вот на этом фото вы классно получились, правда, нет? «Ну, раз классно, его и опубликуй». «Ой, мы ж целуемся». «Так свадебный поцелуй самое то, ты что?» «Жор, ты не против?» С беспокойством оборачиваясь к Астахову, который ясно дал понять, что не желает выставлять нашу жизнь на показ. «Нет, заканчивайте с делами и давайте уже есть». «Отец Алексей, вам чего налить?» Макс берёт командование парадом в свои руки. «А то ты не знаешь, что отец Алексей любит виски. Георгий откидывается в кресле и небрежно кладёт руку на спинку моего кресла». «Отец Алексей любит Бога и церковь, а виски ему просто нравится», — виртуозно парирует Макс. И мы заходимся в приступе громкого смеха. Народу немного, но на нас оборачиваются. «Плевать, мне давно не было так хорошо. И ведь дальше, дальше будет только лучше, Потому что вон как на меня смотрит муж. Как же удивительно называть его так, пусть даже мысленно». Зажмуриваясь и повторяю про себя ещё раз и ещё раз. «Мой муж. Я замужем». И это не просто факт, это совсем другая жизнь, другая я, более расслабленная и уверенная, и такая неожиданно счастливая. Телефоны начинают звонить ещё до того, как нам подают закуски. Понимающе переглядываемся и, не сговариваясь, отключаем звук. Этот день только для нас. Всё остальное потом. Ох, какой ужас, закашливается Макс, пережёвывая салат. Что, невкусно? Горько. И правда, горько-то как где-то у тебя. И у меня горько. Кажется, нам на что-то намекают, ухмыляется Остахов. Иди-ка ко мне, для человека не желающего публичности он слишком активно ведётся на провокации. На нас же пялится весь ресторан. Ты уверен? Похоже, что я не знаю, чего хочу». Мой ответ тонет в поцелуе. «Аплодисментах и свисте».